Да, Владимир Васильевич, я невеста другого, проговорила Тамара с подавленным вздохом, и в звуке её дрогнувшего голоса невольно прорвалось при этом точное бы сожаление о чём-то непоправимом и что-то горькое, недосказанное, но бесповоротное. Кто же он? Могу я знать его имя? глухо и сдержанно спросила Турин упавшим голосом. Тамара не совсем-то охотно в душе, хотя и не показывая этого, назвала ему фамилию графа. «Коржоль де Нотрек?» — воскликнул он с новым удивлением. «Который это? Штатский?» «Да, он не военный. Зовут его Валентин Николаевич», — пояснила ему девушка. «А что? Вы его знаете?» — прибавила она. не без скрытого внутреннего беспокойства за ожидаемый ответ, боясь, что он будет не в пользу её наречённого. Да, отчасти встречались когда-то в обществе в Петербурге, проговорил как бы нехотя Атурин, меж тем как лицо его приняло несколько хмурое и озабоченное выражение. Ведь он теперь в товариществе служит, Спросил он после некоторого раздумья и колебания. Тамара вся вспыхнула. Никогда ещё не было ей так стыдно за Каржоля и так досадно на него за эту его службу в товариществе, как в эту минуту. Она не знала, что и ответить: сказать ли да, сказать ли нет или не знаю, словом солгать. Но на последней язык не поворачивался. И потому, прижав к губам букет фиалок, она старалась глядеть куда-то мимо Атурина и сделала вид, будто не расслышала его вопроса. «Осенью, когда наш полк переходил за Дунай», — продолжал он, — «мне как-то показали его в зимнице». Тамару всю передернуло нервную дрожью, точно бы от холода. В голове её опять мелькнули развесёлые интенданты, зелёный стол и Мариуца. Вы что-нибудь знаете про него? не подумав, спросила она вдруг Атурина, с трудно скрываемым беспокойством. И тут же почувствовала, что этот вопрос сорвался у неё с языка совсем кожисть не к стати. Точно бы она обнаружила им какое-то подозрительное недоверие к своему жениху. и дала понять, что за ним есть или, может быть, что-нибудь не совсем хорошее. «Я? Про него? Нет, что же? Ничего такого!» проговорил Атурин, несколько замявшись и вопросительно взглянув на нее отчасти удивленным и испытующим взглядом. Ей показалось в этом неопределенном и не совсем твердом ответе что-то уклончивое, Точно бы он знает, да не желает высказаться. И это обстоятельство чисто по-женски подстрикнуло её на дальнейшую настойчивость, с целью допытаться, тем более что первый, невольно сорвавшийся вопрос уже сделан. Хотя, может быть, его и не следовало касаться, но всё равно уже. Может быть, Атурин знает про Каржоле что-нибудь такое? что сразу могло бы покончить все её иллюзии и сомнения на его счёт и разъяснить ей наконец, что это за человек в самом деле. Теперь ей даже хотелось этого. Может быть, это будет та брешь, которая поможет ей возвратить себе свою свободу. Нет, скажите мне откровенно, дружески, вкратчиво приступила она к нему. с женский кошачьим ласковым движением беря его руку Вы как будто стесняетесь чем-то Не бойтесь горчить меня говорите прямо Что ж я могу сказать раз что это ваш выбор и вы его невеста пожал он плечами Одно разве Дай вам Бог всякого счастья Это от души говорю поверьте Тамара сиклась и замолкла